Минут через двадцать мы подъехали по назначенному адресу. «Либо она слишком скромная, либо любит преврать, произнес я, всматриваясь в ночную углу. Мы оказались у высокого забора, за которым угадывались очертания довольно почтительного поместья, где можно было лишь мечтать жить. Справа от водительского места у обочины торчал небольшой столб, на котором мигала красная кнопочка. «Доброго вечера!» — из невидимого динамика раздался механический голос. «Чем могу помочь?» «Мы по приглашению госпожи Минь», — сказала блондинка. «Изаму Анда и Мицука. «Проезжайте!» Привратник или кто там был грубо перебил женщину и отворил ворота. «Грубиян!» — набиженно пробормотала она и проехала вперед. Вдоль дороги стояли невысокие металлические фонари, освещавшие длинные кусты, тянувшиеся от ворот до самого здания. Подъехав туда, приметили у входа мужчину, облаченного в костюм дворецкого. Я толком не помнил, как называется такая одежда, то ли фрак то ли как-то еще, но выглядел встречающий именно как дворецкий, словно сошел со страниц шаблонного детектива про зажиточных дворян. «Прошу», — он указал на приоткрытые двери, — «вас уже ждут, а машину я отвезу на стоянку. «Не волнуйтесь, с ней все будет в порядке». Его голос был столь монотонным, что сравнение с каноничным дворецким стало еще сильнее. «Благодарю вас, Э...» — протянула Мицука. «Не утруждайтесь запоминать мое имя», — столь же спокойно ответил тот. «Оно вам все равно не пригодится. Внутри вам предоставят все необходимое». После чего сел в автомобиль и укатил во мрак. «Кажется, это он впустил нас во двор». Прошипела женщина, словно рассерженная кошка. «Да ладно тебе?» — улыбнулся я. «Он ведь сказал, нас ждут. Значит, совсем скоро начнется нечто интересное». «А ты, я смотрю, уже весь в предвкушении», — усмехнулась она. «Сама просила». Мы не успели войти, как двери распахнулись, и к нам навстречу вышла сама Минь. «Я очень рада, что вы все же решились приехать к нам», — улыбалась она, смотря на нас, словно хищник на жертву. Мицука! — слегка поклонилась блондинке. — Благодарю, что позвонила. Я уж боялась, что наш скромняга и заму не решится показать тебе визитку и сделать столь непристойное предложение. — Он не сразу решился, — ответила ей в тон моя начальница. — Эй! — я перевел взгляд с одной на другую. — Я вам не мешаю? — Пока нет, — покачала головой Минь. — Но посмотрим, насколько ты готов быть откровенным. А теперь пойдемте, нас ждут. С этими словами она первой вошла в поместье, впустив нас за собой. Внутри мы вновь обомлили от роскоши. Высокие потолки, с которых свисали шикарные люстры. Уверен, что они хрустальные. Ну, почти уверен. Просто при таком виде не могут быть другими. Резная мебель на стенах картины. Причем соответствующее убранство поместья. Никакого артхауса, понятного лишь избранным. Помещение украшали изображения знаменитых исторических событий и личностей, пейзажей, натюрморты. Именно то, что мне нравилось. А в следующем зале, таком же роскошном, сидели гости. Пара десятков людей различного возраста, на запястьях которых были разноцветные неоновые браслеты. Увидев нас, люди приветственно махали руками и здоровались. «Они нас знают?» — я удивленно спросил Уминь. Лишь с моих слов, пожала та плечами. Думаю, вы не против, что я рассказала о вас то, о чем сама знаю. Про первую встречу? переспросил я. И вторую тоже, улыбнулась та и посмотрела на Митсука извиняющимся взглядом. Прости, дорогая, но я не удержалась. Понимаю, ответила блондинка, и заму и меня привлек в первую нашу встречу, особенно после того, что я читала. — Ах, да, сенсей кампай! — хмыкнула хозяйка. — Но об этом я умолчала, так что можешь не смотреть на меня, как на врага человечества. — Благодарю и на этом! — процедил сквозь зубы я. — Да брось заму! — продолжала Минь, ведя нас к противоположной стене зала, где виднелась очередная дверь. — У тебя будет время отомстить мне, а я буду за это даже признательна. — Я постараюсь! Мыкнул в ответ. Не сомневаюсь, ответила та, и когда мы оказались у новой двери, толкнула ее, приглашая войти в помещение, которое довольно разительно отличалось от помпезного зала.